Бананово-лимонном Сингапуре в буре, когда поет и плачет океан и гонит его солепителя на лазури птица дальний караван. Бананово на триста лет мы с вами опоздали. И сказок больше нет На этом скушенном свете Вас обижает мэтр за допитый коктейль Бьет повар за пропавшие бискви Сердце до весны И сквозь строй мужчин, как сквозь, горил Вы прошли с улыбкой антиковара, И мужской любви упрямый в Вашем сердце не зажег пожара На асфальт парижских площадей Стыдно другую любя Подойти и пройти Лишь глазами коснуться Лишь глазами коснуться тебя Быть челин, а вы во власти весеннего бриза Возбаюкает это мягкой качели Голубая испана сюиза Вы царица экрана и моды Вы пушистые светлы и нахалены, Ваше платье надменно печально В море ушали, А птицы, так грустно И не жена прощались со мной на заре. И вот уж совсем безнадежно я ей говорил в октябре, Мадам, уже падают листья. Жалеем себя А как нам стыдно за ложь За сердечную дрожь И какой это в сердце нам нож Одному не поднять не подняться, А другим не сказать Остаётся застыть им мало не осталось только кукла с отбитой ногой даже то, что мне счастьем казалось за ваши новые пути и новые я не завидую тому Кто вас там ждет, тоскуя За возвращение к нему пока свой молча пью я Я знаю, я совсем не тот Кто вам для счастья Голубых за окном мне поет божество. Мне когда-то хотелось иметь золотого ребенка, а теперь я мечтаю уйти. Плачет старое небо. Очень дождь обезянку, пожилую актрису с утомленным лицом. Ты усталый бояц, ты смешной оболаганщик с обнаженной душой. И в манере держаться Появилась у вас и небрежность, и лень, и лень. Разве можно так горько, так зло насмекаться? Разве можно топтать каблуками сирень? Старевший жалкий и смешной, Никому же не нужны и изношены. Я, как прежде, возвращусь к себе домой И скажу с улыбкой жалкой и измученной, Здравствуй, Чиженька, Единственный и мой. Ничего ж... Мне скалят искалеченные рты, А я, седой и пьяный, Зову их в океаны И сыплю им в шампанское цветы. А когда... Na stanie jej dół oliwarem sąmy, a gdy was podjął, a da, że dzieci ubiegają tak miniał. Ja ustalił, że Но залезали мне в сердце девчонки Как котята в чужую кровать Но залезали мне в сердце девчонки Как котята в чужую кровать И теперь с новым смыслом и целью Я, как птица, гнездо свое вью И порою над их колыбелью Самой жизнью пожить не успел И меняя легко свои роли и гримы Растворяясь в печали и жизни чужой Я куда-то Tudah, gdzie ulepia i taj ta печalń, Tudah, gdzie zaciwetaje amyndalń, Tak puszczo serdza znaje, ta męczna te ждet I wieszka nas kudota zsarja.